якобы проповедуемой ближайшей к их собственным верованиям ц е р к в и ю Южно-голландское отношение к жизни видно на полотнах Питера Брейгеля и Босха. Некоторые из них заставляют вспомнить карнавалы, предшествовавшие началу Великого Поста. Примечание. Питер Брейгель-старший родился в 1525 году в той же области, что и Босх, и испытал на себе его сильное влияние. Он, однако, меньше морализировал и больше интересовался повседневной жизнью. Жил и работал в основном в Антверпене и Брюсселе. Конец примечаний. Карнавал в Денбоссе, который на это время переименовывается в Утталдонг, проводится с размахом. Он же празднуется в соседней католической части Германии, Кёльне или Ахене, откуда происходило семейство Босхов. Фамилия его отца, Ван Акен, отсылала именно к этому городу. Примечание. По традиции все коммуны во время карнавала в Нидерландах меняют название. Конец примечания. Босху, с должно быть, была прекрасно знакома шутовская карнавальная атмосфера, когда сословные различия исчезали за безликими масками. Как и известный Марди Гра в Новом Орлеане, наш карнавал по существу представляет собой гигантскую сцену,